Борис Кригер «В бездне. Роман». Все совпадения имен и фактов случайны и непреднамеренны. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Евангелие от Луки, глава 8, стих 17. Предисловие. Православный священник решил открыть двери своего дома всем нуждающимся. Много лет там жили несчастные. Он любил их по мере сил и всем обеспечивал. Старался всегда поступать по-евангельски. Люди отмечали, что в церкви при этом доме царила особая благодать и умиротворение, а атмосфера, создаваемая священником, была доброй и ласковой. Многие полюбили этот дом. Туда приезжали не только несчастные, но и те, кто хотел им помочь. Жили вместе весело и уютно. Конечно, случались и эксцессы, но в основном этот уголок был успешной попыткой жить по-евангельски. Даже те, кто не бывал в этом доме, слышал о том, как много людей он принимает и как щедро получают в нем те, кто, вероятно, уже и не надеялся на человеческое отношение к себе. Дом, способный впустить и приютить самых разных людей, от интеллигенции, писателей, паломников, до тех, кого люди редко подпускают к себе, больных, обездоленных, никому порой не нужных. И это радовало и удивляло всякое христианское сердце, То, что христиане носят в сердце как некий неисполнимый идеал, в этом доме было воплощено в реальность. Вот где живое христианство, действенное, очевидное и непревзойденное. Это не игра в христиан, не мимикрия под благочестие. Цепь гонений не смогла разрушить этот дом и храм. Но оказалось, что разрушение таилось внутри дома матушка внешне поддерживая супруга скрыта и люто ненавидела его и все что он делал а также всех кто жил в этом доме ненависть разъедала ее душу пока не произошел взрыв дом и храм были разрушены матушка ушла от мужа и забрала детей батюшка не ведая истинных причин таких действий самого родного ему человека впал в отчаяние подал прошение о снятии сана и отошел от веры Супруги не виделись полгода, бывшая жена стала очень жестокой и циничной, и при встрече, чтобы окончательно добить бывшего батюшку, нагло при свидетелях призналась раздавленному мужу и даже представила доказательство, что всегда страдала скрытой сексуальной зависимостью. Она пыталась с помощью церкви подавить свою пагубную страсть, но ее муж ничего об этом не знал и потому не мог ей помочь. Тогда она разрушила церковь и приют, а также прогнала мужа, чтобы получить свободу и предаваться пагубной страсти со многими женатыми мужчинами и даже принимать от них деньги. Супруга полностью отошла от веры и пользовалась в этом поддержкой остальных членов семьи. Дети отвернулись от бывшего батюшки и всеми силами пытались выдать мать замуж за богатого человека, люто ненавидя отца. Звучит совершенно невероятно. Потеря такого дома безусловно трагедия. Однако доброе сердце осталось, а значит и впредь оно будет всеми возможными путями помогать всякому, кто обратится за помощью. Но настоящая трагедия – это потерять такое сердце, возненавидеть людей и Бога. Истинное несчастье – обесмыслить все, что было в прошлом, все, что было сделано с огромным трудом. Ибо такой подвиг созвучен Христу, а значит, усилия прошлого, наполнены самым высоким смыслом. Можно спросить у всех тех людей, что согрелись и получили любовь и пищу в этом доме, были ли они спасены и обрели ли надежду? Все они в один голос благословят того, кто окружил их заботой и неравнодушием. Батюшка, узнав истинную причину произошедшего, покаялся в своем отходе от веры, вернулся в церковь обычным прихожанином и стал молиться о бывшей матушке, продолжающей разрушать себя и близких. Всех потрясли события, описанные в этом романе. «Будь ты проклята за то, что ты наделала!» Слова имеют силу яда, хорошо настойного, крепкого. Но чем еще отплатить за разрушение всего? Взорваться раскатом грома, испариться, рассыпаться прахом. В канун Рождества бывший православный священник, вернувший себе мирское имя Герберт, не хотел ехать на встречу с младшим сыном. Жена оставила его, забрав ребенка. Герберт не понимал причин происходящего. Супруга обвинила его в том, что он любил чужих людей больше, чем родную семью и во многих других вещах. Однако Герберт чувствовал, что есть какая-то другая причина, но не мог ее понять. Десятилетний сын материл Герберта по телефону, обвиняя во всем случившемся и упражняясь в словах, не свойственных десятилетним детям. Мать его не сдерживала и этим лишь явно поощряла. Но Рождество особый случай. Герберт выбрал игрушку, коробку с каким-то пластиковым трансформером и явился на место встречи в затрапезный Макдональдс. Сначала Герберт заметил ее. Она была совершенно чужой, внешне невозмутимой, но все равно как-то неприятно взволнованной. На некотором расстоянии он увидел и остальных членов семьи. Повзрослевший 23-летний Джейк играл кислой усмешкой на самодовольной физиономии. Рядом велась его подружка. Через минуту Герберт заметил новоиспеченного мужа, своей старшей приемной дочери Энджелы. Отцом зятя был инспектор местного муниципалитета, официальный разрушитель приюта и церкви. Все члены семьи источали мощные волны неприязни, и Герберт не решился подойти к ним, невольно бросив со своего места. Вся банда в сборе. Ему не ответили. Вдруг появился Патрик, лебединая песня, последняя любовь Герберта, его милый сынишка, на которого он с самого рождения смотрел с умилением. Герберт никогда не сердился на мальчика, не ругал его всерьез. Любил он сына неимоверно и, как оказалось, обреченно. Патрик заметно волновался. Сначала мальчик не решался сесть и как бы покачивался в нерешительности, словно неспелый пшеничный колос. Его светлые волосики только подчеркивали это сходство. «Боже, как я его люблю!» Герберт щурился от головной боли. «Как же я скучаю по моему малышу!» Эти мысли вызвали у Герберта вязкую боль в левом виске. Он потер лоб и висок, и с трудом снова взглянул на Патрика. Сын мелся в нерешительности, словно собирался дать пощечину, но никак не мог собраться с духом.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 ангелов, чертей, потоки райских струн, пространства, время и людей, которым я не внемлю, за то, чтоб просто рядом быть и счастлив был бы, тем я. За твой лишь поцелуй». Герберт пододвинул мальчику подарок. Патрик неуверенно осмотрел коробку, из которой выглядывал трансформер. Было видно, что игрушка ему понравилась. В век электроники Патрик очень любил осязаемые игрушки и мог подолгу разглядывать и ощупывать их в магазине, не решаясь остановить свой выбор на чем-то конкретном. Скорее, он получал удовольствие от самого процесса. Патрик не смело отодвинул подарок и посмотрел на мать. Не смей ни в чем обвинять маму, внезапно резко, не по-детски четко произнес сын. «Если ты посмеешь ее обвинять, то я... я не знаю, что... тогда я вообще... понятно?» Продолжил он сумбурно. «Это я сам решил. Я не хочу, чтобы ты со мной виделся. И не звони мне никогда!» «Хорошо, не буду», — резко ответил Герберт, словно бы ждал этого Демарша. «Я не хочу с тобой...» «Я тоже не хочу», — добавил Герберт. Сначала его охватила непривычная злоба на сына, но потом он вдруг поперхнулся гамбургером и зарыдал. Продолжая жевать ненавистный фарш, Герберт застрочил пульками горьких слов. «Не ожидал от вас такого предательства. Вы швырнули меня из своей жизни, ластиком стерли. Что мне, помереть теперь и исчезнуть? Ну, прости, не плачь!» Испуганно произнес Патрик и погладил своей совсем еще детской ручонкой большую папину руку, беспомощно лежащую на грязном столе. Другой рукой Герберт, бросив гамбургер, интенсивно тер глаза, как будто в них что-то попало. Патрик не помнил отца плачущим. «Герберт, не надо так говорить». — вмешалась Эльза. — Я сам решаю, как и что мне говорить, — взвился Герберт. Слезы внезапно сменились едва приглушенной ярости. Иди погуляй! Эльза приподнялась, но сразу передумала. — Ты хочешь, чтобы я ушла? — притворно мягко спросила она Патрика. Тот на мгновение задумался и пробормотал. — Нет. — Эльза тут же села на место. — Что я вам сделал? Я 30 лет жил только для вас. А тебе? Чем я досадил тебе? «Разве я не любил тебя больше всех на свете, не принял тебя на руки, когда ты родился, не провел бок о бок с тобой всю твою жизнь, не баловал тебя, не покупал всего, что тебе хотелось?» Патрик задумался и упрямо повторил «Нет». «Что нет? Что я тебе сделал?» «Ты приводил в дом жить наркоманов и алкоголиков, и мама сказала, что теперь у тебя другая женщина». Герберту эта фраза, вырвавшаяся из детского ротика, показалась какой-то неестественной, вызубренной. Неужели Эльза дала мальцу подробные инструкции о том, как надо себя вести? Герберт, оставшись без семьи и дома, лишившись, Сана встретил милую женщину и надеялся на счастье с ней. Хотя связь эта была душевная, дружеская, а не плотская. Но кто в наше время в это поверит? Ну и зачем тогда надо было увлекаться христианством? Герберт проигнорировал слова о женщине, ответив только на обвинение в открытии приюта в собственном доме. Все это прежде всего было инициативой твоей мамы. Мы должны были помогать тем, кто нуждается, и сейчас у нас дома живут несчастные. Мне выгнать их на улицу? А там все еще кто-то живет? Вдруг с неподдельным интересом и уже вполне мирно спросил Патрик. Да, в твоей спальне живет женщина с ребенком, которой мы собирали деньги на кесарево сечение. «Ой, она родила?» Патрик явно радовался, что разговор потихоньку поворачивал в примирительное русло. «Да», — улыбнулся Герберт. «И ты за все платишь?» «Конечно», — соврал он, хотя давно уже не мог делать взносы по ипотеке, а сумма неоплаченных счетов за электричество достигла угрожающих размеров. «По его расчетам, дом не успеют продать через публичные торги до весны, еще не отключат свет. Гуманное общество». Появился закон, согласно которому нельзя отключать электроэнергию до конца марта. «Почему все твои дети тебя ненавидят?», – вдруг дерзко спросил Патрик. «Это надо спросить у мамы. Мама со мной развелась». «Ты первый начал. И ты ведь больше уже не священник. У тебя уже все хорошо», – обиженно сказал Патрик. «Неправда. Она начала первая. Если от священника уходит жена, то он должен снять сан. Это очень древняя традиция. Твоя мама заставила меня подписать бумаги на развод в мой день рождения. «И там указало, что я не могу даже привести тебя в наш дом, не могу с тобой никуда поехать». «Это правда?» – спросил мальчик маму. Та молчала. «Ну скажи, что это не так», – настаивал Герберт, надеясь, что Эльза хоть как-то отреагирует. Но женщина лишь подала Патрику еле заметный знак. Малыш сначала не понял, но потом догадался. «Наверное, Эльза имеет в виду, что если ребенок хочет уйти, пусть скажет и свидание немедленно прекратится», – подумал Герберт. Однако сын не торопился». Почему-то не продашь дом? Было видно, что Патрик любил дом, в котором родился и где прошло его детство. А вот Эльза этот дом ненавидела, поэтому Патрик спросил о продаже с опаской, поглядывая на мать. Таня неодобрительно хмыкнула. Как бы не так, продаст он. Читалось на ее лице. Да кому он нужен? Кто его купит? Цена меньше долга. Промямлил Герберт и быстро сменил тему. А вы все еще живете в другом приюте? Нет, нам дали дешевую государственную квартиру. Опять совсем не своими словами ответил Патрик. «Я даже не знаю, где вы живете. «Не знаешь?» Вдруг оживился Патрик и неожиданно для Герберта отрезал. «Вот и не ходи к нам и не звони никогда. Ты ведь тоже неплохо устроился с новой женщиной». Патрик резко вскочил и убежал. Мать облегченно вздохнула и поднялась. Тут неожиданно для всех мальчик вернулся и посмотрел отцу в глаза. До сих пор он постоянно отводил взгляд. Герберт пододвинул к нему игрушку, хотя чувствовал, какая будет реакция. «Засунь её себе в задницу!» – тихо прошипел мальчик и удалился. За ним поднялась и ушла мать, встали и быстро исчезли, наблюдавшие за происходящим остальные члены семьи. Герберт остался сидеть один. Головная боль прошла. Он резко поднялся, оставив игрушку и недоеденный гамбургер на столе. Вышел на морозный воздух, надеясь еще раз увидеть своих близких, уже ставших чужими. Но они словно растворились в морозной дымке. Герберт достал мобильный телефон и внезапно написал Эльзе сообщение. «Будь ты проклята за то, что ты наделала».